Своего раненого товарища террористы привезли в больницу, а сами успели скрыться, бросив свою машину в соседнем дворе. Мы сумели частично идентифицировать трупы пятерых погибших мужчин. По отпечаткам пальцев рук и по нашей картотеке мы установили троих, в том числе и некоего Карима, точнее Кирима Камилова узбека по национальности, известного своими подвигами в Абхазии. Аналитики нашего центра говорят, что группа Карима играла вспомогательную роль в банде террористов, помогая захватить контейнер. Как только в них отпала нужда, вся группа была уничтожена. Вернее, была сделана попытка уничтожить группу. Но, как мы полагаем, она не удалась. И двое людей из группы Карима сумели уйти. — А погибший террорист-одиночка вами идентифицирован? — спросил один из офицеров, сидевших напротив Абрамова. — Нет, — ответил подполковник, — пока нет. Но над этим работают наши эксперты. Конечно, если мы узнаем, кто был этот неизвестный, то очень облегчим себе работу по розыску террористов. Но пока мы этого не знаем. А по нашей картотеке и по картотеке МВД такой человек просто не проходит. — У вас все? — спросил Дмитриев. — Все, товарищ генерал, — кивнул Абрамов. — Добавлю, что поисками майора Сизова занимается полковник Борисов из военной контрразведки. В настоящее время именно представители Министерства обороны Ведут переговоры с террористами. Он закончил свое выступление и сел на место. «Так», — недовольным голосом сказал Дмитриев, — «итог, как видите, очень печальный. Восемь убитых военнослужащих во время нападения на воинскую колонну, 10 убитых спецназовцев в вертолете во время обнаружения контейнера». Пять убитых террористов в автомобиле. Плюс трое во время нападения. И еще один неизвестный, который получил от своих товарищей удар в живот. Слишком много убитых. Слишком много. Это говорит, во-первых, о крайней степени жестокости террористов, которые не остановятся ни перед чем во имя достижения своей цели. Во-вторых, о наличии у бандитов серьезных разногласий и опасений, если они сводят счеты таким образом, или убирают ненужных свидетелей. И, наконец, в-третьих, он чуть помолчал и добавил, фактор майора Сизова. Мы не имеем права упускать из виду, что на стороне террористов мог оказаться человек, знающий, Как обращаться с контейнером и капсулами, заложенными в нем. Они рассказали, что это за капсулы? спросил сидевший рядом с Дмитриевым его первый заместитель полковник Панков. Нет, но мы подозреваем, что эти капсулы с микробами биологического характера, которые действительно могут принести очень большой вред в случае их преднамеренного либо непреднамеренного вскрытия. Раздался звонок телефона. Дмитриев покосился в сторону телефонного аппарата, правительственной связи, и сразу снял трубку. «Слушаю вас», — сказал он несколько напряженным голосом. «Видимо, ему сообщили нечто такое, от отчего его лицо и без того суровое и малоподвижное стало еще мрачнее». «Понимаю», — сказал он. «Все ясно». И положил трубку обратно. Обвел взглядом собравшихся. Только что закончилось совещание у президента. Создан оперативный штаб по кризисной ситуации под председательством премьер-министра. Для решения ситуации приказано подключить наш центр по проведению переговоров с террористами. Час назад Их представитель снова звонил в Министерство обороны.